После 6 часов цепь русских солдат начала отделять часть пленных. Они будили их, толкали винтовками, били плётками, сгоняли в кочу. "Ну, поднимайся, пойдём на работу". Киев укреплялся. Вокруг рыли окопы, ставили проволочных заграждения. Всё это делалось руками умирающих австрийцев. Славянская Россия, так же как и пангерманская Австрия-Германия, Не выражала желания кормить даром этот избегавший войны, издавшавшийся в плен элемент, и не оставлял его умирать от истощения на соломе, когда представлялась возможность героически умереть от бомбы, брошенной с аэроплана. Солдаты считали пленных, отстраняя тех, которые уже не могли держаться на ногах от слабости, и заменяя их более сильными, стоявшими вне оцеплённых черты. Потом очистили дорогу в Котламы и сказали: "Ну вперёд, ребята, получайте завтрак и хлеб и айда на работу". Из откормленных военнопленных солдаты поставили возле котлов десятки и раздавали им миски. Потом с другой стороны приехал несколько возов, и русские солдаты начали складывать с них огромные караваи чёрного хлеба. Лагерь оживился. Пятно синей грязи начало густеть, стягиваясь к кухне. Пленные плотно стали друг к другу, тело к телу, слитые в одно, как лава. У котла русский фельдвебель дал первые десятки каравай хлеба. Повар открыл котёл и мешая похлёбку, наливал её ковшом в миску. По лесу пронёсся слабый запах жареного лука, который так спрессовал людей друг к другу, что между ними нельзя было бы протянуть и нитку. Все устремлялись к котлам и к возам с хлебом, глаза горели, ноздри трепетали, ловя запах жареного сала. Кордон солдат, отделявший отобранных на работу пленных от остальных, усилился пришедшим на помощь отрядом, и тем не менее, подавался под напором оставшихся пленных. Русские солдаты в первом ряду, взявшись друг за друга, образовали цепь. Другой ряд за ними отгонял пленных прикладами винтовок. Первый десяток уже ел, другой делил хлеб, а толпа, стоявшая за ними, волновалась. Она давила в кухне стихийной силой, такой силой, какой вулканический взрыв поднимает острова с дна моря и неудержимо стремился к котлам. Вот она прорвала цепь с белорусских солдат с ног. За ними пришла очередь и тех пленных, которые должны были получить пищу и отправиться на работу. Никто не выражал неудовольствия, никто не кричал. Всё слилось в глухой зловещий гул, который обычно слышится при приближении бури. Затем всё это бросилось на котлы и на хлеб. Караваи хлеба понеслись над головами, и ещё в воздухе были разрываемы на мелкие крошки тысячами судорожных пальцев. Ковш, едва ощутивший голодный рта, моментально вырывался другими. обжигая горячей похлёбкой лицо того, кто им обладал ранее. На тревогу прибежал рот русских солдат и бросил их штыки. Но никто не дрогнул, никто не уступал перед остриём стали, и солдаты вынуждены были отступить назад. Прапорщик, командовавший ими, приказал зарядить винтовки и выстрелить в воздух. Залп потряс верхушки сосен, пули сбили несколько веток, но никто этого не слышал, никто не обратил на это внимания. Голодные дрались по-прежнему. Прапорщик Бледный, растерявшийся, не знал, что делать и хотел открыть огонь в упор по людям. Но в этот момент воздух прорезал резкий, высокий, отчаянный крик, крик человека, которого медленно резали. Серо-губая толпа неожиданно застыла в оцепенении, а затем начала отступать и сама расходиться. Русские солдаты после этого без всякого приказания сами разогнали толпу по лесу, не скупясь на удары. Возле кухни остались столько потоптанные, раздавленные, а в котле с кашей лежал пленный венгер, которого во время атаки котла столкнули в него другие, и он в каше буквально сварился заживо. Его вытащили из котла за ноги, сам и котёл вырыли из земли и оттащили в сторону. Парапорщика во всём случившимся донёс Киев. А когда пришёл целый батальон и с ним комиссия офицеров для того, чтобы составить протокол случившимся в котле каши, уже не оказалось. Он был чист, и только на дне его нашли шапку с инициалами F I 1, на которой следы каши сохранили только в этих буквах. И то потому, что если облизывать эти буквы, можно обрезать себе язык. Всё содержимое котла пленные съели, несмотря на то, что каша была пропитана испарениями их несчастного товарища.